Глава двадцать первая Раунд ван Файт Я даже испугаться не успел, как перед моим лицом появилось подобие прозрачного энергетического щита Пуля врезалась в него и отрикошетила в сторону стрелявшего, отчего тут упал, как подкошенный Сука, какого хрена? Заорал он, держась за ногу, из которой начала обильно литься кровь Времени думать не было Сука, какого хрена? Поэтому я быстро подполз к нему и попытался выхватить нож из-за его пояса, чтобы добить урода. Но в последний мгновение ранговая пыль мужика окутала мою ладонь, а потом резко дёрнула в сторону, от чего послышался очень жёсткий противный хруст. Долбына наработать, даже убить человека спокойно не даёт. Следом меня окутало зелёной дымкой и с силой пришибло к противоположной стене. Тут я и подумал, что теперь точно конец. Но внезапно в пекарню ворвался наш участковый самурай. Несмотря на лишний вес и внушительная поза, Кичира двигался на удивление плавно и ловко. Прямо перед ним плыли несколько энергетических щитов, которые с лёгкостью отбивали выстрелы, а сам самурай стрелял в нападавших из стабильного пистолета. Вкупе с тем, что пули, отскакивающие от его щитов, рикошетили только в сторону стрелявших, У него без труда получилось в одиночку подавить огнём всю четвёрку. А когда у тех закончились патроны, энергетические щиты приняли горизонтальное положение и резко полетели в сторону противников наподобие серекенов. Они в мгновение сбили их с ног, пройдя защиту, словно нож сквозь масло, и следом приняли вид ошейников, которые затянулись на шее бандитов, тем самым заблокировав им доступ к управлению ранговой пылью. Кичира дополнительно надел на каждого преступника наручники и снял с них балаклавы. Только после этого он обратил внимание на меня. Смотрю, паря, неприятности продолжают тебя преследовать, прокряхтел он, при этом надевая наручники на последнего. Самурай ощутимо ударил мужика коленом в печень. уж не знаю, чем именно тот ему не угодил. Других он так не обхаживал. Я деактивировал режим самообороны. который автоматически врубился, когда мне сломали кисть. Даже обидно, что на этот раз ранговая пыль мне вообще ничем не смогла помочь. Слишком большая пропасть в силе была между мной и нападавшими. Отсюда вывод: надо срочно обзаводиться дополнительными примочками. Причём теперь дело даже не в турнире. Если Салтакова на самом деле хочет убить именно меня, то придётся самому позаботиться о собственной безопасности. И какого хрена ему от меня вообще надо? Пристал как банный лист. И, если честно, сам в шоке. Я их за дверь, а не в форточку, поморщившись, ответил я, после чего посмотрел на ученённый разгром и добавил: "Точнее, в витрину". Рука, конечно, болела, но не то, чтобы сильно. А вот выглядела действительно жутковато. Кичерыевграфович подошёл ко мне и аккуратно приподнял её, чтобы осмотреть перелом. Я могу тебе вколоть обезболивающее, но за сращение костей браться не буду. Вроде навыки есть, но никогда это дело особо не получалось. Да и скворей всё равно прибудет с минуты на минуту. Потерпишь? Естественно, спасибо вам. Он что-то прокряхтел, после чего из его пояса вылетело две песчинки, которые подлетели к руке и плотно примагнитились к коже. И действительно, спустя несколько секунд боль начала потихоньку угасать. Я же начала осматривать саму пекарню в поисках сестры. Минами! Да не кричи ты так. Мы тут. Послышался её голос из-за прилавка, где они спрятались вместе с кассиршей. Девушка поднялась на ноги и шокированно посмотрела на результат недавней стычки. Разгром был полнейший. И если машина просто разрушила витрину и прилавки, то сотни пуль, выпущенные нападавшими, довершили начатое. Теперь ещё на ремонт пару сотен выкладывать. А, надо срочно сливать песни Истиславу. Мне нужны деньги. В этот момент к входу в магазин начали подлетать машины с мигалками. Это была как скорая, так и полиция, а также другие неизвестные мне службы. Мы с сестрой Кичира пытались помочь пострадавшим, да и просто тем, кто находился в состоянии шока. Естественно, подобные инциденты случались как в империи, так и по миру в целом. Но вот Санкт-Петербург считался невероятно безопасным городом, всё-таки в столице мощнейшего государства планеты. Надо было соответствовать. Вот и получалось, что даже обычные ограбления, убийства или разбои воспринимались как что-то из ряда вон выходящее, а тут целый теракт. Понятно, что народ будет шокирован. Пока мы помогали пострадавшим, бандитов уже увели. А через какое-то время к нам с кичера подошёл офицер. "Это вы остановили преступников?" Он достал планшет и начал что-то там записывать. "Сможете описать нападавших? Может, какие-то приметы или поменяемые техники? Любая деталь будет полезна". Самурай даже немного опешил от такого вопроса и начал оглядываться по сторонам. "Зачем вам приметы, если ваши люди только что увезли преступников?" Тут уже пришёл черёк полицейского удивляться. О чём вы говорите? Свободный наряд приехал только что, и вы первый, с кем я разговариваю. Кичера резко сорвался с места и выбежал на улицу, но всё было бесполезно. Преступников, как и тех, кто их забрал, уже не было в поле зрения, а значит, вероятнее всего, мы их упустили. Спустя некоторое время мы сидели в полицейском участке и давали показания. Всё, что было известно к этому моменту, это то, что нападавшие сбежали. Те, кто их забрал, вообще не относились ни к одной из спецслужб. Скорее всего, они были кем-то вроде эвакуационной команды, которой удалось воспользоваться всеобщим замешательством и забрать сообщников. У них вообще достаточно ловко всё получилось, кроме моей смерти. Ведь атаковали они ради этого, вроде как. Но эта заслуга принадлежит исключительно Кичиро Евграфычу. На самом деле, мне просто повезло. Участковый сумрай как раз возвращался после смены и решил зарулить в нашу пекарню, в которой частенько закупался. Любит он сладкое. Ну а дальше все просто. Усатый самурай услышал звук стрельбы и, не раздумывая, ринулся на помощь. В общем, я был очень благодарен ему». Я обязательно отплачу за спасение жизни, когда появится такая возможность. Сейчас мы сидели в столовой полицейского участка и ждали, когда нас наконец-то отпустят. Минаме, как обычную свидетельницу, практически сразу отправили домой и дали предписание появиться в участке завтра в определённое время. Но ну за нас с Самураем взялись всерьёз. уж больно необычным событием было покушение на аристократа. Причём трое за короткий промежуток времени, и все три относились к семье Вороновых. Мне, в отличие от родителей, пока что везло. Только вот если от взрыва машины никто не умер, то сегодня в нашем магазине погибло сразу 4 человека. Трое от столкновения с машиной и ещё один от нескольких пулевых ранений. Ранговая пыль убитого мужчины была разряжена после работы, поэтому он решил сходить по магазинам без неё. и тем самым полностью лишил себя защиты и поплатился за это. Но те, в кого врезалась машина, попросту не успели среагировать. Сейчас я был в весьма скверном расположении духа. До сегодняшнего вечера я искренне считал, что история конфликта с графом Салтыковым исчерпала себя. Но выходило, что тот не отказался от своих планов. Следовательно, и я, и мои родственники находятся в опасности. «Говоришь, они кричали, что хотят убить всех аристократов, а не именно тебя?» — задумчиво произнес Кичира. «Что-то типа того», — кивнул я. «Но это выглядело как-то слишком показушно, что ли. Неестественно. К тому же, откуда тогда привет от Салтыкова? Классовая ненависть тут точно ни при чем». «Так и есть паря. Думаю, они просто пытались скинуть свою вину на одну запрещенную организацию». которая рудит в империи последние несколько лет. Правда, до этого дня они в Петербург свой нос не совали. Что за организация? Если мне не отказывает память, эти отморозовски называют себя братством черни. Как-то самокритично. Фанатики. Что с них взять? Обозначали аристократов виновными во всех своих бедах и пытались покостить по мелкому: разбои, поджоги, гараже. Но вот добись тут никогда не доходило, так что их точно собирались подставить. Только вот как-то топорно, что ли. В этот момент в столовую ворвалась белоснежная молния. Светлана Фёдоровна в мгновение оказалась около нашего стола и крепко обняла меня, точнее, попыталась. Из-за того, что я не успел встать, получилось, что директриса просто прижала мою голову к своей груди. что нехило так смутило Китчера Евграфыча, учитывая глубочайший вырез в платье директрисы. Походу, мы ее снова со свидания сорвали. «Мальчик мой, я так разволновалась, когда услышала про очередное покушение на тебя. А дочь так до сих пор с ума сходит. Ты бы ответил ей, что ли, волнуется же девочка?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м!» «Ой, прости!» Она отстранилась, перестав душить меня своей внушительной грудью. Признаюсь, в этот момент где-то внутри промелькнула искренняя нотка разочарования. Директриса и участковый Сумарай сдержанно поздоровались друг с другом, после чего Тичира начал рассказывать ей о том, что произошло, в мельчайших подробностях. Я же занимался тем, что включал обратное уведомление. Надо будет сесть на досуге и наконец-то настроить фильтры, чтобы оповещали только о входящих сообщениях от определённых людей. Наверняка есть такая возможность. Тем временем Кичеры Евграфович закончил свой рассказ, и услышаны очень заботила директриса. Ярослав, можно задать тебе личный вопрос, спросила Светлана Фёдоровна. Не обещаю, что отвечу, но задавайте. Ты уже входишь в свиту Елены Романовой или вы пока что просто общаетесь? Последнее слово она произнесла с таким тоном, словно прекрасно знала, как именно мы общаемся с наследницей престола. Мы просто друзья, коротко ответил я. И на данный момент это действительно было правдой, так как никакого другого статуса наших взаимоотношений мы не обсуждали. Спали мы всего раз, про вхождение в свиту тоже пока что не говорили. Да и в принципе, обходились обычным общением в последние дни. Понятно. Значит, мне надо будет поговорить с ней, так как к тебе необходимо представить защиту. Если раньше мне казалось, что граф Салтыков руководствуется исключительно местью, то теперь, после того, как информация о твоём потенциале бойца ушла наверх, всё может быть намного сложнее. В своё время генерал Панкратов навёл шороху, когда вошёл в пиксилы, а ты и посильнее будешь в перспективе, конечно. «Начинаю жалеть о том, что прошел ваше тестирование, ведь в ином случае эта информация точно не распространилась бы так быстро». Директриса нахмурилась. Она тоже понимала, что кто-то сливает информацию на сторону, а такое вряд ли кому-то понравится. «Проведу личное расследование, узнаю, у кого такой длинный язык, и накажу подлеца», — тихо проговорила девушка. «А сейчас мне надо поговорить с полковником Вонгом. Ярослав». Удачи на завтрашних соревнованиях. Пётр Петрович сказал, что ты очень подтянулся за последнюю неделю, так что буду держать за тебя кулачки. В этот момент её телефон запиликал. Ой, в весёлой ферме курочек покормить надо. Всё, мальчики, я ушла. На следующий день пришло время выкинуть из головы последние события и полностью сосредоточиться на первом туре отборочных ранговых соревнований. Сегодня мне предстояло сразу три поединка. И если я смогу победить в двух из них, то попадание в групповой этап мне гарантировано. Были ещё какие-то шансы и при одной победе, но в этом случае мне придётся проходить стыковые поединки. Само мероприятие проходило на территории Суворовской академии. Туда мы должны были приехать к 9:00 утра на церемонию открытия. поэтому уже в восемь Петр Петрович забрал нас с Кейлой и повез на собственной машине, а по пути продолжал давать советы. «Кейла, у тебя сегодня не должно возникнуть никаких особых проблем. Я посмотрел записи боев твоих соперников и не представляю, что они там могут придумать, чтобы одолеть тебя. У тебя ранг достаточно высокий, плюс большой соревновательный опыт. Твой единственный минус — это расхлябанность и недооценка соперника». Так что сегодня попробуй провести поединки с максимальной концентрацией. Поставь перед собой более сложную задачу. К примеру, чтобы противники по тебе ни разу не попали. Чем не цель? Отличная цель, согласилась фиолетоволосая. Так и поступлю. Теперь ты, Ярослав, к сожалению, у тебя ситуация намного сложнее. С жеребьёвкой не повезло. Сильно? Не то слово. Подготовиться к соперникам заранее получится только на групповом этапе. Сегодня же жеребьёвка прошла утром. Так что всё зависело от тренера и его отношения к собственным обязанностям. Правда, у некоторых учебных заведений были свои аналитические команды, но наша академия этим похвастаться не могла. Деньги на это имелись, а вот надобности не было до этого года. Светлана Фёдоровна обещала нанять специалистов, если попадём в групповой этап. И вот уже от них надо будет ожидать подробных отчётов по соперникам. Тем временем, пока мы выруливали к Суворовской академии, Егерь продолжал говорить: "Моя задача на сегодня это зацепиться за стыки". За стыки? Как-то я совсем не ожидал такого пессимистичного прогноза на сегодняшний день. А как же мой крутой потенциал? Как же высокий ранг? Я вообще будущий титан или мимо проходил? С горовым у тебя нет ни единого шанса. Вулканический класс, седьмой ранг, соревновательный опыт 6 лет. Невероятно талантливый парень, рассудительный, техничный, ловкий, и с детства занимается русским боксом. Неужели вообще никак? Егор покачал головой и подъехал к КПП. Только если он решит не использовать против тебя техники, и если бы мы успели настроить тебе первый боевой режим, то подобрался бы. А так нет. А, нам бы ещё полгодик тебя погонять. И ты бы по этому турниру катком прошёлся. Ренова. Что с остальными? Второй соперник Илья Пономарёв, 7-й ранг, нейтральный класс. Опыт побольше, чем у тебя, но не существенно. Облепятся пыли и попробуют пойти в рукопашку. Держи его на расстоянии и атакуй воронами, пока не пробьёшь защиту. Сделаешь всё правильно, победа будет у тебя в кармане. Или я плохой тренер. Понял. Игорь показал документы охраннику, и мы пролетели на территорию академии. Третьим соперником будет некий Пётр Оголков. Студент это академик, к слову. Про него информацию тщательно скрывают, а значит, ничего хорошего там ждать не стоит. Поэтому я и поставил задачу на сегодня проход в стыки. А уж оттуда у тебя точно получится пробиться. Да и у нас будет ещё одна неделя на подготовку. Чёрт, и почему у тебя повышение в рангах зимой не случилось? Засада какая-то. Всё, выходим. Сперва по графику были два поединка Кейлы, а потом шёл мой черёд. Пётр Петрович был прав. У девушки действительно не возникало никаких проблем со своими соперниками. Причём, если первого она поджарила техниками молнии, то вот со вторым решила поиграться и использовала только созданный короткий клинок и щит. Некоторым зрителям могло показаться, что они сражаются на равных, но мы с Егерем чётко видели, что фиолетоволосая просто развлекается. В общем, по завершению своих поединков девушка была в хорошем расположении духа. Она направила ранговую пыль на небольшую переносную панель для подзарядки и села рядом со мной. "Учись, Ярик. Видел, как я последнему ноги подбил щитом? Как же он красиво плюхнулся". Она хихикнула. Я до поринка ещё по школьным соревнованиям помню. Таким же волнением был. "Кела, будь уважительнее к своим соперникам", пожурил её Йигер, просматривая бой моего следующего соперника. Ярослав, твой черёд. Ну что ж, мой первый соревновательный поединок в этом мире. Это как первый секс, только первый поединок. Он обязательно запомнится".